падающая звезда. Лина и Луис Брецели были совершенно здоровы. Тем не менее, они чувствовали себя не слишком хорошо. До Рождества оставалось всего ничего, и одно это обстоятельство способно любого вывести из равновесия. В школе полным ходом шли репетиции рождественского представления, а Лина склеила из глянцевой бумаги уже тысячу маленьких корзиночек для украшения елки. Старый дом мельника насквозь пропах печеньем с корицей и марципаном. Приготовления шли идеально, и вдруг это. Дождь. Дождь стеной. Целыми днями он поливал землю из серых облаков. В курятнике пришлось соорудить мостки, чтобы курочки не ходили по грязи. Ну и как в таких условиях сохранить рождественское настроение? Лина с Луисом стояли у окна в своей комнате и смотрели на дождь, ручьями стекавший по оконному стеклу. «Маленькой ёлочке холодно зимой, и из лесу ёлочку взяли мы домой», — пела Лина. Луис закатил глаза. «Слушай, перестала бы ты хоть ненадолго, а?» «Это еще почему?» — строптиво спросила Лина. «Потому что бесполезно» и у меня в ушах звенит от твоего голоса. Ты просто завидуешь, потому что не знаешь никаких веселых песен про зиму. Вовсе нет. Ты же видишь, петь бесполезно. Дождь хлещет еще сильнее прежнего. Лучше перестань, пока наш дом не смыло наводнением. Лина обиженно замолчала. Луис достал бинокль из ящика письменного стола и направил его на яблоню Петранеллы. Если приглядеться что высоко в ветвях можно было увидеть, как в единственном висящем в саду яблоке мерцает свет. Точнее говоря, это был просто крохотный, еле заметный огонек. Но он дал ребятам понять, что Петронелла сейчас дома. «Если кто и может остановить дождь, так это Петронелла, объявил Луис. «Один взмах волшебной палочкой, и в наших краях настанет прекрасная зимняя погода». «Ага, мечтай! Петронелла яблоневая ведьма, а не ведьма погоды!» — возразила Лина. Она собиралась вернуться к маме в гостиную, чтобы спеть хотя бы пару рождественских песенок с ней. Как вдруг по небосклону промчалась звезда и упала прямо в их сад. «Ого! Ты видел?» «Это была падающая звезда!» — крикнул Луис. Лина кивнула. «Кажется, она упала прямо в мельничный пруд!» Близнецы переглянулись. «Скорее бежим туда!» Одновременно закричали они и пулей вылетели из комнаты. При этом они чуть не сбили с ног папу, который возвращался из пекарни с подносом ванильных звездочек. Господин Брецель был пекарем по призванию. Благодаря его таланту и сказочному волшебному рецепту яблочного пирога от Петронеллы, старый дом мельника преобразился в волшебную мельницу, популярное кафе, в которое любили заглядывать жители и гости города после приятной прогулки по окрестностям. "Опля!" воскликнул папа и попытался удержать закачавшийся поднос. "Вы куда так спешите? На улице раздают что-то за бесплатно?" — За бесплатно нет, но если ты поторопишься, то сможешь увидеть звезду, упавшую прямо в наш сад, — сказал Луис, влезая в резиновые сапоги. — В саду упал метеорит? — растерянно переспросил господин Брецель. Лина кивнула и надела непромокаемую шапку. — Мы оба его видели. Идем с нами, если не веришь на слово. — О нет, идите без меня, — ответил господин Брецель, бросив короткий взгляд за окно. Мне еще нужно достать из печи улитки с изюмом, но если вы его найдете, то сообщите мне об этом обязательно. «Договорились!» — пообещала Лина и быстро проскользнула вслед за братом в темный сад. Ветер с такой силой потянул ее за шапку, что Лине пришлось ухватиться за нее обеими руками. «Надеюсь, звезда не утонула в мельничном пруду!» — крикнул Луис. Он был уже на полпути к нему. Лина побежала вслед за ним по мокрой высокой траве, росшей вокруг пруда. Тростник клонился на ветру к самой земле, а на обычно спокойной темной поверхности пруда резвились крошечные волны. От упавшей звезды не было видно ни малейшей искорки. Лина поежилась. Противный ветер щипал нос и щеки, а пальцы совсем окоченели. «Ничегошеньки, от слова «совсем»!» угрюмо сказал Луис. «Пошли обратно в дом, я замерзла!» Стуча зубами, еле выговорила Лина. Затем она еще раз оглянулась вокруг. «Жаль, ведь упавшая звезда принесла хотя бы немного рождественского чуда в наш сад!» С понурым видом близнецы возвратились в дом. Когда они проходили мимо пекарни, папа открыл окно и высунулся наружу. «Ну как, нашли упавшую звезду?» Луис покачал головой и пошел дальше. Лина остановилась и разочарованно посмотрела на папу. «Нет, не нашли. Думаю, не дождаться мне в этом году рождественского настроения». Но близнецы даже не подозревали. В их саду действительно произошло маленькое чудо. А именно, в нем кто-то приземлился. И этот кое-кто был настолько рождественским, что дети онемели бы от восторга, если бы узнали об этом. Итак, незадолго до праздника Санта-Клаус вместе со всеми своими эльфами совершал пробный полет на санях, но вынужден был незапланированно приземлиться в результате одной чудовищной выходки. Добродушный Санта сильно разозлился, так сильно, что без лишних церемоний взял провинившегося эльфа за шиворот И выбросил из саней. Этот легкомысленный эльф часто отличался дурацкими проделками, но на сей раз превзошел самого себя. Незаметно от всех он спрятал колючие половинки каштанов под попоны оленей. И те просто взбесились. Они бежали по небу, выделывая невероятные зигзаги. И Санта-Клаусу стоило немалых трудов посадить сани на землю. Он тут же вышвырнул негодника вон. «Пойдешь домой пешком, шалопай!» громыхал он. «У тебя будет достаточно времени подумать над своим плохим поведением. Такого рождественского эльфа, как ты, мне в моих санях не надо!» С этими словами Санта-Клаус залез обратно в сани и улетел, ни разу не оглянувшись. А рождественский эльф остался стоять. Отвергнутый и одинокий, он мог бы вызвать жалость, если бы не одно обстоятельство. Увидев озорной огонек в его глазах, каждый бы догадался, что он совершенно не собирался думать над своим плохим поведением. И возвращаться домой пешком он тоже не хотел. Погода была слишком плохая. Шалопай мрачно огляделся кругом. Вдруг поблизости раздались звонкие детские голоса. Он быстро спрятался в сухих тростниковых зарослях у пруда. «Жаль, ведь упавшая звезда принесла хотя бы немного рождественского чуда в наш сад». Девочка, которая это сказала, прошла совсем рядом с ним. Шалопаю было достаточно протянуть руку, чтобы дотронуться до нее. «Хотите рождественского веселья?» – усмехнулся он. «Нет проблем, я вам его обеспечу!» и он поспешил вслед за детьми. Здесь снаружи было холодно и мокро, а там внутри пахло печеньем с корицей и улитками с изюмом. По мнению Шалопая, старый дом Мельника вполне мог приютить еще одного жильца.